Партнерские отношения с поставщиками при сохранении собственных возможностей Toyota всегда принимает взвешенные решения о том, что приобретать у других фирм, а что изготавливать на собственных предприятиях. Как и другие японские автомобильные фирмы, Toyota активно использует услуги внешних поставщиков и покупает у них около 70% комплектующих. Но даже приобретая комплектующие на стороне, она старается сохранять собственные возможности. Модным в среде менеджеров стало словосочетание «ключевая компетенция». Toyota является образцом такой компетенции, и в это выражение здесь вкладывают очень многое. Основы такого подхода были заложены еще при создании компании, когда Toyota решила отказаться от покупки готовых проектов и деталей у известных автомобилестроительных компаний Европы и США. Как рассказывалось во второй главе, одним из принципов «Тойоты» был расчет на собственные силы. Безоглядно передавать ключевые возможности сторонним фирмам означает нарушить этот принцип. «Тойота продает, проектирует и изготавливает автомобили». Но если она доверяет изготовлении 70% автомобилей поставщикам, контролирующим технологию, в том числе технологию, используемую своими же конкурентами, как может Toyota быть на переднем рубеже прогресса и отличаться от других фирм? Если новая технология имеет решающее значение для создания автомобиля, Toyota стремится стать экспертом в этой области и овладеть ею лучше всех в мире? Она учится вместе со своими поставщиками, но никогда не передает им всю ключевую информацию и ответственность за важнейшие направления. В шестой главе рассказывалось о создании модели Prius. Одним из основных компонентов гибридного двигателя является комбинированный биполярный транзисторный преобразователь. Полупроводниковый переключатель поднимает напряжение от аккумулятора и преобразует постоянный ток в переменной, от которого приводится в действие двигатель. Инженеры «Тойоты» не были специалистами по полупроводникам, но вместо того, чтобы покупать этот чрезвычайно важный узел на стороне, «Тойота» спроектировала и построила новый завод для его изготовления в течение весьма короткого времени, отведенного на разработку модели «Приус». Тойота считала гибридные автомобили шагом в будущее и хотела сделать этот шаг своими силами. После того, как компания приобрела опыт в этой области, она могла заняться подбором внешних поставщиков. Старшие управляющие директора настояли, чтобы транзисторный преобразователь изготавливался на собственных предприятиях Тойоты, поскольку они понимали его важность для проектирования и производства будущих гибридных автомобилей. Toyota хотела знать, что находится внутри этого черного ящика. Она не могла доверить такую работу сторонним фирмам еще и потому, что они могли бы сделать нежелательный акцент на снижение затрат. В шестой главе мы рассказывали о том, как, занимаясь технологией аккумуляторных батарей, являющейся ключевой для производства гибридных автомобилей и автомобилей с низким энергопотреблением, Toyota решила работать с компанией Matsushita. Toyota очень хотела создать собственные мощности для производства аккумуляторов, но не успела это сделать. Однако вместо того, чтобы просто переложить ответственность на компанию Matsushita, Toyota создала с ней совместное предприятие Panasonic EV Energy. Для «Тойоты» это был не первый опыт работы с данной компанией. Подразделение «Тойоты», занимавшееся электромобилями, уже работало совместно с «Мацушитой» над разработкой никелевого гибридного аккумулятора для электрической версии внедорожника RAV4, поэтому между фирмами уже были налажены связи и имелся опыт успешной совместной работы. Но, несмотря на имевшийся опыт, Наладить совместную работу компаниям с разной культурой оказалось непросто. В то время генеральный менеджер Toyota, курировавший создание аккумуляторов для «Приуса», в момент отчаяния сказал, что кризис, вызванный чрезвычайно коротким временем выполнения заказа, Toyota и Matsushita воспринимают по-разному. Инженер Toyota был убежден, что подготовительные работы к разработке продукции необходимо завершить, точно в срок. При этом инженеры Мацушиты относились к этому слишком спокойно. Кроме того, озабоченность «Тойоты» вызывала дисциплина контроля качества в компании Мацушита. Представителям «Тойоты» казалось, что требования к уровню качества нового сложного аккумулятора были несколько выше тех, к которым привыкла Мацушита. Однако «Тойоту» немного успокоил один случай. Как-то утром генеральный менеджер отдела электромобилей в Тойоте увидел, что один молодой инженер, работающий на Мацушиту, очень бледен. Оказалось, что тот работал до 4 утра, чтобы завершить испытание аккумулятора. И на следующий день он все равно вышел на работу, чтобы проверить еще кое-что. Стало ясно, что стиль Мацушиты вполне соответствует стилю Тойоты. В конечном счете две корпоративные культуры стали дополнять друг друга, и результатом их сотрудничества стало создание гибридного автомобильного аккумулятора мирового класса. Даже когда Toyota принимает решение поручить изготовление важного компонента сторонней фирме, компания старается не терять внутренний потенциал. Свидетельством тому могут служить отношения Toyota с компанией Denso. В свое время Nippon Denso была подразделением Toyota. В 1949 году она превратилась в самостоятельную компанию и стала одним из крупнейших поставщиков в мире на своем рынке. По существу Denso развивалась вместе с «Тойотой», как ее партнер, и она до сих пор частично принадлежит «Тойоте». Denso была избрана Toyota в число поставщиков электрических и электронных комплектующих, и работала так, как будто по-прежнему являлась подразделением Тойоты. Тойота старалась придерживаться правила, иметь не меньше двух поставщиков для каждого компонента, но строя отношения с Денсо часто отступала от этого правила, и Денсо являлась единственным поставщиком ряда комплектующих. Однако, когда в 88 году Toyota открыла в Хиросе электронный завод и стала набирать инженеров-электриков, многие в отрасли были поражены. Почему же Toyota внезапно решила изменить курс? Прежде всего, Denso стала очень крупной и мощной компанией. Это вызвало некоторую напряженность в отношениях с Тойотой, поскольку у Дэнсо, стали складываться чересчур теплые отношения с конкурентами Тойоты, в частности, с ее главным соперником Ниссаном. Во-вторых, и это было более важным фактором, в Тойоте поняли, что электроника становится все более важной частью автомобиля. Около 30% начинки автомобиля сегодня так или иначе связано с электроникой. И электронные технологии развиваются куда более бурно, чем традиционные технологии автомобилестроения. В «Тойоте» полагали, что для того, чтобы эффективно управлять поставщиками, компания должна прежде всего сама достичь вершин мастерства в любой ключевой технологии и продолжать учиться как организация, чтобы оставаться на переднем крае этой технологии. Сегодня около 30% новичков в «Тойоте» — это инженеры-электронщики.